Глава двадцать восьмая. Сумасшедший день какой-то, впрочем, как и предыдущий. Сначала привезли Арину, которая всячески пыталась со мной подружиться вплоть до самого вечера. Потом поздней ночью приехали полуживой Арас и раненый Руслан. Чуть с ума не сошла, когда увидела перевязанное плечо. Я даже забыла о своей обеде. Вдруг так стало страшно от того, что я могла его потерять. Подбежала к нему и обняла его, пряча своё лицо у него на груди. Меня начало трясти, я еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться у всех на глазах. Через 5 минут весь дом проснулся и вышли к нам в гостиную. Арина, в отличие от меня, не сдерживала и рыдала в голос, когда увидела своего мужа. Я уже думала, она раньше времени родит, если не возьмёт тебя в руки. Когда эмоции поутихли, я наконец успокоилась, и обиды, которые ушли на задний план, вернулись. Смотрела на то, как Ара заботливо и трепетно относится к своей жене, и разозлилась по новой на Руслана. Под предлогом попить воды ушла на кухню, а вернувшись, села подальше от Руслана. Мне показалось, что никто не заметит этого. Но я оказалась в центре всеобщего внимания из-за моего такого поступка. «Ну чего надула губки? Если ты паришься из-за прошлых отношений Руссы с моей женой, то просто забей, всё в прошлом. Мы с тобой тоже целовались, но Русик же не ревнует тебя?» Все резко утихли и устремили своё внимание на нас. «Чего?» — ошалелый взгляд Руслана, переместился резко на меня, и я растерялась под его убивающим взглядом. «Мы не целовались». Стучившаяся из-за реакции Руслана, поспешила ответить. "Правду говоришь, мы не целовались. Это ты меня поцеловала". Мои глаза чуть не вылезли из орбит после этих слов. "Маша, что он несёт?" Нервно проводя пальцами межбровье, теряя терпение, обратился требовательно ко мне Руслан. "Трудно назвать поцелуем чмок в щёку в знак благодарности за то, что спас меня от грабителей, считая, что все действия, совершённые губами, считаются поцелуем. А раз заткнись. Не заставляй меня пожалеть о том, что помешал тебе родом прихлопнуть тебя. Ты невыносимый. И как только тебя Арина терпит, любовь всё стерпит. Широко улыбаясь, победно выдаёт своё последнее слово раз. А раз, хватит доставать Машу. Легонько ударяя рукой в плечо своего мужа, решила влезть в разговор Арина. Руслан с Арасом коротко нам рассказали, что им стало известно, и на этом мы все решили разойтись по комнатам. Мы с Русланом пошли последними. Я шла впереди него и вдруг я завернула в сторону моей старой комнаты, где я жила до свадьбы с ним. Я некоторое время пожила в своей старой комнате. Спокойной ночи, Руслан. Не понял. Он пошёл следом за мной внутрь и остановился, глядя на кровать, в которой я уже успела полежать до его возвращения. Я не могла просто так закрыть глаза на то, что он позволил привести сюда Арину, не поговорив со мной. Поэтому решила показать своё недовольство таким образом. И несмотря на то, что он вернулся с Арасом, что немножечко смягчает всю эту ситуацию. Я не собираюсь прощать его просто так. Маша, в чём дело? Почему ты так себя ведёшь? Я же вижу, что дело тут не только в обиде на меня. Ты ревнуешь? Ревнуешь меня к Арине? Нет, не ревную, через чур быстро ответила резко, удавая себя. Но потом я поняла, что устала молчать. Я хочу открыто говорить о своих чувствах, хочу высказать ему и всему миру о том, что он мне на сердце. Да, я ревную тебя. Ревную, потому что я тебя люблю, чёрт возьми. «Разве ты всё ещё не понял этого?» Секунда-две, и, не давая помниться ни ему, ни себе, я подалась вперёд и пропечаталась губами к его губам. Не получив отклика на свою инициативу, я оторвалась от его губ точно так же быстро, как и быстро поцеловала. Глянула на его лицо, которое всё ещё не покинуло шок, и убежала в ванную, закрыв за собой дверь на замок. «Я не могла поверить, что я это сделала», — призналась Руслану в любви. «Мне трясло, и мне казалось, что я задыхаюсь». делала глубокий вдох, исто будто пробежала стометровку за рекордное время. Боже, что теперь будет? Я открылась ему, призналась, что впустила его в своё сердце, а он настолько не ожидал такого, что даже ничего не ответил. Я не знаю, хорошо это или плохо. Ручка ванной опустилась, Руслан хотел войти, но столкнулся с преградой. Маш, открой, пожалуйста. Я промолчала. Призналась, но теперь мне было стыдно. Обычно мужчины признаются в любви первыми, а девушки после. По крайней мере, меня мама так учила, а у меня всё наоборот получилось. Да даже не совсем наоборот. Викторслан ничего так и не ответил. Маша, давай поговорим, а? Нет. Я так нервничала, что пальцы рук начали мёрзнуть. Почему? Потому что я сказала, то есть из-за чего мне теперь стыдно. Сегодня тот день, когда я говорю всё то, что на самом деле думаю и чувствую. Надеюсь, это к добру. Ты сидишься в своей любви ко мне? Нет, это не так. Ты неправильно понял. Я хотела сказать, что я призналась тебе, что я тебя, ну ты понял. А ты меня нет. Малыш, это не так. Открой дверь. Давай поговорим нормально, как взрослые люди. Я долго молчала, но так и не могла решиться выйти. Понимала, что он прав и что рано или поздно я выйду, и этот разговор неизбежен. Руслан, я сейчас не могу, пожалуйста. Мне нужно немного времени. Уходи, а завтра мы сядем спокойно и поговорим. Я никуда не денусь. Дрожащим голосом сказала своё решение. «Я тебя тоже ревную». Я не могла поверить своим ушам. Мне показалось, что мне это послышалось. «Что?» — тихо не веря, переспросила на выдохе. «А раз рассказал, как вы познакомились, сказал, что ты ему тогда понравилась, хотел найти тебя, вернулся даже за тобой, но не смог выбить из твоей сменщицы твой номер телефона. Я хотел его прибить, когда он мне всё это рассказывал. Я хочу, чтобы ты знала, ты моя, только моя. Я никому и никогда тебя не отдам, слышишь?» А теперь давай, открывай двери, иначе я её просто выбью. Я себя не видела в этот момент, но мне кажется, у меня сейчас такое же лицо, какое у Руслана было, когда я ему сказала, что люблю. Что это? Мне кажется, или всё же его слова немного похожи на признание? Медленно открыла дверь, сгорает стыда, подняла на него свои глаза и тут же опустила их. Чёрт, не могу смотреть ему в глаза. Сделала пару шагов в комнату, заправляя нервно волосы за ухо. Руслан пристально следил за мной и через пару секунд подошёл ко мне. И подняв указательным пальцем моё лицо, впился в мои губы страстным, требующим взаимности поцелуем, который в конце концов одурманил весь мой мозг, выбив из меня всю нервозность, что была до этого. "Успокоилась?" спросила, обжигая своим горячим дыханием моё лицо. "Да," я кивнула в подтверждение своим словам. "Я сам не понимаю, как и когда это случилось, но с уверенностью могу сказать, что ты давно поселилась в моём сердце. Просто мне нужно было время, чтобы это понять. Ты, то есть И я не понимаю. Хочешь услышать те самые три слова? Улыбайся своей обаятельной и хитрой улыбкой уточнила Руслад. Да, да, хочу, ответила я и почувствовала, как слёзы наворачиваются на глазах. Вдруг ты потом скажешь, что это я сама себе напридумала. Я хочу гарантий. Я тоже улыбалась одновременно, почти уже плакала. Оказывается, я очень сильно этого ждала. Я тебя люблю, чёрт возьми. Я улыбнулась и закрыла глаза, не веря своему шагу. Слёзы всё же побежали по щекам, и Руслан нежно касаясь моего лица, стирал каждую слезинку. Азимов. Это было чуть больше трёх слов. Руслан рассмеялся и обнял меня здоровой рукой. Пошли спать в нашу комнату. Я всё же там попробую сократить эти слова до трёх слов.